Глава 54 четвертая. Из окон КП уже не выметывались длинные огненные хвосты ракет и ракетных снарядов. Даже пулеметный треск умолк. Пивнев стоял во весь рост между танками первой линии, морщился от тяжелого грохота. Три дня глухим ходить будет, но сейчас не упустит счастливого зрелища. В коробочке попискивала, блымал огонек. Пивнев, наконец, поднес его к лицу. «Ну, чего там?» Из мембраны донеслось частое дыхание, затем взволнованный голос. «Говорит майор Крис Джонсон, я хочу вступить в переговоры с командованием русских. Лучше всего прямо, с президентом. Мы знаем, что он здесь», — говорит генерал Пивнев, — ответил Пивнев. «Я цепил район и виду бой на уничтожение. А для разговора с самим президентом ты, бандит, рылом не вышел». Голос воскликнул громче. «Мы не бандиты, а команда с американских ВВС. Мы хотим договориться. С террористами переговоров не ведем», — прервал Пивнев. «Мы эту погонь уничтожаем». Он сумел нажать нужную кнопку, повеселял, ибо заметил подоспевший сверхтяжелый танк. Знаками велев вести огонь прямой наводкой, он злорадно прислушался к нервно попискивающей заморской штуке в ладони. Заискрился огонек вызова, грохнула, взвилась пыль, под ногами качнулась земля, танк дернулся назад, а над зданием взметнулся фонтан камней и обломков. Пивнев выждал, еще трижды взметнулись камни, наконец в двух местах начал подниматься черный удушливый дым. выждал еще нехотя тронул кнопку приема. Голос мембране завизжал. «Как вы смеете?» «Мы вступили в переговоры. Вы не смеете прерывать». «Не смею», — удивился Пивнев. Он выключил, махнул рукой танкистам. «Давай, ребята, бей в окна, бей в стены, бей так, чтобы там камни на камне». После двух удачных выстрелов дым пошел удушливый, черный. В одном месте взметнулось багровое пламя. Сзади по слышался завороженный голосок лейтенанта. «У них, наверное, противогазы. Есть такие карманные респираторы. Можно даже под воду». «Срамота», — согласился Пивнев. «Разве это воины?» Лейтенант показал на коробочку телефона. «Все еще вызывает». «Да», — удивился Пивнев. «Вон огонек мигает. Ты гляди, да че ж техника дошла?» «Может быть, ответите, может быть», — согласился Пивнев. «Он выждал еще, закурил. Так хорошо курить среди вереницы танков, что прямой наводкой долбят противника. Крепко в старину строились. С первого выстрела только дырявят, а рушат с третьего, пятого». Заскорузлые пальцы, больше привыкшие к массивным гаечным ключам, с трудом нащупали крохотную кнопочку. «Ну, чего верещишь?» Голос в мембране почти всхлипывал. «Вы не понимаете. У нас уже есть убитые и раненые. Прекратите огонь!» «Зачем?» — удивился Пивнев. «Мы хотим выйти». «Еще чего?» — ответил Пивнев недовольно. «Вас и заходить не просили, а тут выйти. Стреляй, Ваня, не жалей снарядов». Это не тебе, дурак, а танкистам. Вы на такое дело пошли добровольно? Добровольцы, понимаю. Вам за такую работу в десятикратном платят? А оклады у вас такие, что мне за год не заработать. А я уже не мальчик, на пенсию пора. Да еще суточные, полетные, полевые, сверхурочные. Нет уж, такие деньги надо отрабатывать». Голос в трубке закричал, срываясь на визг: «Мы сдаемся! Если именно это хотите услышать, то мы сдаемся!» «Зачем?» — не понял Пивнев. «Да потому что, если не удалось, то надо застрелиться!» — закончил Пивнев убежденно. «Наши деды стрелялись, предпочитая геройскую смерть позорному плену». Голос мембране всхлипнул. Почти прошептал. «Что за дикость? Наши никогда не стрелялись!» «Но ей же правила чести!» — возразил Пивнев. Он кивнул танкистам, чтобы, не обращая внимания на его переговоры, делали свое дело. «У вас как по этой части?» «Какая честь!» — закричал американский майор. «О чем вы? Господи, да слышит ли меня кто-нибудь? Как говорю с маньяком, неизвестно как ухватившим в руки телефон!» Пивнев обиделся. «Как это неизвестно. По нашей территории шла группа бандитов. Их уничтожили. С трупов и сняли эти штуки. Сейчас бандиты везде вооружены лучше нас, армейских. С трупа? Что с ними?» «Трупы как трупы», — ответил Пивнев с неудовольствием. «Они погибли?» — спросил голос неверяще. «Трупы?» — не понял Пивнев. «Как могут трупы и погибнуть? Ты, бандит, плохо русский язык выучил. Ты чеченец, аль кто?» Голос простонал в ярости и страхе. «Я Крис Джонсон, майор подразделения «Зеленых Беретов». Мы направлены вам на помощь. Международная мафия, — протянул Пивнев, понимающе. Ты продолжай, продолжай, да это не тебе, бандит, танкисту. Дурак то ли снаряды бережет, то ли лишний. Раз лень стрельнуть, что за молодежь ныне? У вас американцев набралась». Из трубки слышен был грохот, словно рушились стены, крики. Голос Джонсона прервался, затем там завизжало. «Мы сдаемся! Прекратите стрельбу! Мы уже выходим с поднятыми руками!» Пивнев поинтересовался. «А сколько вас? Осталось всего семнадцать и пятеро раненых!» Пивнев подумал, сказал сокрушенно многовато. «Для суда довольно и одного-двух. Когда останется столько, перезвони». Он отключил телефон, знаком велел долбить, чтобы камни на камни. У древних воинов, что дрались на этой земле, это, кажется, звалось Тризной. Когда хоронили павших воинов, в жертву резали скот и пленников. «Это по вам, Тризна, ребята!» — сказал он в горле, был комок, с трудом сглотнул, прошептал. И по всей танковой бригаде, по всем-всем, кто сложил головы так доблестно. Оглянувшись на горящий КП, бросил сотовый телефон на землю, наступил. Под каблуком хрустнуло. Вообще-то для суда и одного не надобно. И так все ясно. Усилить огонь велел он лейтенанту. Не понимаешь? Если хоть один бандит уцелеет, то найдутся сволочи, оправдают. Адвокаты на бандитах как раз и зашибают. А там, глядишь, снова кого зарежут. Я содрогался вместе с землей, что тряслась под ногами, как при землетрясении, которому не было конца. Во рту был песок, щепки, соленый привкус, а потом вдруг навалилась оглушающая тишина. Мне показалось, что я оглох, но вон и другие вертят головами, глаза учмелые, еще не верят, что все кончилось». Внезапно из одинокого здания мелко и жалко застрочил автомат. Умолк. Выпустил еще одну куцую очередь, словно кто-то отчаянно берег патроны. После тяжелого буханья танков, после массированной стрельбы из гранатометов такая стрельба показалась жалкой и нелепой, словно комар пытался заесть ОМОНовца в полном снаряжении. Кречет поморщился. «Что там еще?» Чеканов вытянулся. «Разрешите доложить?» Там закрылся этот, как его, ну, который правозащитник с фамилией, как хвост у динозавра. Он к вам часто приходил. «Разрешите подогнать танк и... прямой наводкой?» Кречет поинтересовался. «А что, не выходит?» Чеканов пожаловался. Ему предлагали, крикнул, что будет отстреливаться до последнего патрона. А последний приберег для себя, Кречет усмехнулся, гордый. «Не понимает еще, что мы на одной стороне». Бросьте гранату с какой-нибудь дрянью, чтобы отрубился, потом связать и в Москву, таких надо беречь, даже если кусаются, Чканов сказал с сомнением. А кусается здорово. Как определяете, кто ваш, кто нет? Кто готов отдать жизнь за родину, ответил Кречит зло, или кто готов отдать против? Кто за честь и достоинство до последнего вздоха защищает власть, или кто также яро бьется против нее? Это все моя партия. А на той стороне все под лозунгом «Не будь героем». Неважно. Коммунисты, нацисты, либералы, консерваторы. Иные времена, иные правы. «Что скажете, Виктор Александрович?» Я развел руками. «Вообще-то мы спасаем Америку от позора. Нет пленных, нет и вмешательства. Они скажут, что никого не посылали, что в наши внутренние дела не вмешиваются». Кречет сказал, сожалеюще. «Вообще-то надо было парочку оставить для суда на растерзание журналистам». Я проговорил медленно на самом же деле, об этом пока никто не догадывается, но сейчас происходит величайший из переворотов. Не в политике и не в выборе особого русского пути и русской идеи, не в исламе даже, а в чем? В России начинается возрождение, можно даже с прописной буквы «возрождение всего человечества». Возрождение. Возрождение чести, достоинства, без которых человечеству не выжить. Возрождение необходимо миру, необходимо самой Америке. Но началось оно с России. Чеканов напряженно прислушивался, все чаще задирал голову к небу, всматривался в бездонную синь. Я видел, как он темнел лицом, хмурился, взгляд его все чаще останавливался на кречите, яузве. Когда он был в шагах в пяти от них, внезапно выхватил пистолет, молниеносно вскинул и выстрелил, целясь в голову Кречта. Я, чуя недоброе, держался рядом, но ухватить за руку не успел, только ударил под локоть. Грохот ударил по ушам, Кречет отшатнулся. Чеканов выстрелил еще дважды, я повис на его руке, пригнув к земле. Он коротко дернул локтем, у меня во рту словно взорвалась граната. Хрустнули зубы, во рту стало горячо и солоно, но я повис на руке, и тогда он коротко и сильно ударил локтем. Я отлетел в сторону, он повернулся и снова выстрелил в незащищенную грудь кречета. Мелькнуло зеленое, пули ударили в грудь Яузова, массивный, как слон, он заслонил кречета, в руке министра обороны был пистолет, и этот пистолет плевался огнем. Чеканов дернулся. Даже бронежилет не спасает от болезненных ударов. Он все никак не мог поймать в прицел кречета. Из груди Яузова брызнула кровь, и тут Чеканов содрогнулся всем телом. Во лбу над глазами возникла красно коичневая дыра, куда поместился бы грецкий орех. Я с трудом поднялся, кровь текла из разбитого рта. Я даже не выплевывал. Больно. Доковылял к Яузову. Кречет поддержал, с другой стороны усадил прямо на пол. «Павел Викторович, зачем же ты?» «Вот уж не знал, — прошептал я узов, — не знал, что и он...» Кровь текла из его широкой медвежьей груди из двух пулевых отверстий. Маленькие глазки из-под нависших бровей впервые не увильнули от встречи с моими. «Ты подозревал, верно? Я был с ними». Мне почудился неуместный стрекот, словно верещал счастливый кузнечик, подзывая самку. Затем стрекот усилился, я вскинул голову. Из синего неба к нам спускался нелепый вертолет, легкий, который ребенок проткнет пальцем. Когда колеса коснулись земли, винт еще вращался, а по трапу тяжело сошел Забайкалов, весь начищенный, в строгом костюме, от него за километр несло дорогими духами. Креч трявкнул зло. «А вы какого черта? Не видите, здесь стреляют?» Забайкалов прислушался. «Надо чистить уши, господин президент. Уже не стреляют. Я думал, вам будет любопытственно, хотя бы отчасти, потому и спешил. Но если я зря, то сейчас поворотим самолету оглобли». Кречь оскалил зубы. «Это вертолет. Раз уж дотащил свою толстую задницу...» «Телись!» «Да так, пустяки», — сказал Забайкалов. Он с сомнением посмотрел на кречета, который больше походил на старшину сверхсрочной службы после долгой драки, чем на президента. Сам зря поспешил. Не надо было так нестись, сломя голову. Новости-то ерундовые. «Ну-ну, да так». Пакистан готов предоставить свою территорию под наши военные базы. Ещё Арабские Эмираты хотят купить у нас танки, новейшие самолеты и прочую военную технику на 15 миллиардов долларов. Ну, еще Иран открывает границы для наших товаров. Еще какие-то мелочи. Ну, вроде беспроцентных кредитов. Так это в 5-7 миллиардиков. Кувейт просит наших инженеров. Пришло время менять нефтяное оборудование по всей стране. Подумывают о нашем. Стоило ли мчаться, не выпив чашечку кофе? Кречет уставился на него бешеными глазами. А, черт, я сам вам заварю в гильзе из-под снаряда. Военные медики расступились. Глаза Забайкалова расширились. Яузов хрипел. На широкой груди, заросшей черными мохнатыми волосами, белые бинты выглядели странно и пугающе. Забайкалов виновато развел руками. «Рад, что вы с нами. Честно говоря, уж простите великодушно, но старая школа подозревал вас, подозревал, а наш футуролог даже организовывал для вас утечку информации. Яузов прохрипел. Ничего себе утечка. Но я в самом деле был с ними». Кречет, вскинул брови. И что же ты, повязал бы нас? Пряник бы дали, а от меня хрен что получишь. Забайкалов спросил непонимающий. Но «Ну почему? Ты о попах такое плел? Струсил, шепнул Яузов. Он сглотнул кровь, прошептал. Я из тех полупорядочных, полуреволюционеров, полуреформаторов. Мы согласились убрать православие, но хотели заменить тем, что ближе к католицизму. Он уронил голову на грудь, откуда кровь сочилась, несмотря на перевязку и уколы. Кречет сказал сочувствующий «Ладно, лежи, ты здоровый, заживет, как на собаке». «Сперва ждал», — заговорил Яузов снова, — «как договорено о десанте. Потом этот чертов афганец, когда бросился под танк с воплем за Русь, не только у меня сердце оборвалось. У Иваницкого пистолет вырвали, когда к виску. Ни один православный, ни один коммунист». А этот мусульманин чертов отдал жизнь сам добровольно, без приказа. Его лошадиные зубы заскрежетали, будто пробовал разгрызть булыжник. Кречет быстро взглянул на меня. Что скажете? Ладно, вижу. Это была военная хитрость. А страна увидит, добавил я, что армия и правительство едины. Правда, я узову за такую хитрость все-таки. «Пряник полагается», — Яузов переводил непонимающий взгляд с меня на Кречто. А тот вдруг чисто славянским жестом почесал в затылке, предложил беспечно. «Может, наконец-то сказать всем, мол, Россия приняла ислам вовсе не из-за НАТО, а из-за воссоединения, разрухи?» «Я выплюнул кровь и крошево двух зубов. Ладно, не жалко пломбы на пломбе, а президент раскошелится на голливудовскую металлокерамику». «Шутите? К полной правде страна не готова. Пусть думают, что настоящий и пришел так же просто, как и сникерсы». Забайкалов вытаращил глаза. «Но мы хохотали и хохотали». И он с неуверенностью заулыбался во весь свой огромный жабий рот. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим информационным комплексом «Логосвоз». Июнь 1999 год. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Дина Григорьева.